Глава сорок четвертая. Баден-Баден, Германия. Будь Лилиан Дассель лет хотя бы на 10 моложе, столь интригующий поворот событий ее даже позабавил бы. Вот только она старше большинства людей, устала и чувствует себя истощенной после бесконечных попыток отомстить жизни за трагедию, произошедшую еще в детстве. Фрау Дассель смотрит на стоящих перед ней женщин. С одной она уже встречалась. Другая, модно одетая, смотрит на нее так, словно готова съесть. Лилиан понимает, что самое интересное только начинается. Вчера директор передала ей срочное сообщение от Джулз. Предупредите Фрау Дассель что к ней приедут поговорить о картине. Директор спросила: знает ли Лилия, о чем речь? Та соврала и ответила утвердительно, поскольку не собиралась умирать, не узнав, что же станет с картиной. Модница начинает говорить первой. Лилиан, меня зовут Марго Делуран, я торгую произведениями искусства. Она протягивает руку. «Возможно, вы слышали обо мне?» «Боюсь, не слышала». Фрау Дассель игнорирует протянутую руку и смотрит на Джулс, которая бросает на нее странные взгляды. Девушка выглядит совсем не так, как в прошлый раз. Она напугана и будто пытается что-то скрыть. Либо ее заставляют. Лилиан слишком часто видела такие глаза, расширившиеся от страха, с маленькими зрачками. Этот затравленный взгляд преследовал ее каждый божий день во свенцами, а затем в ночных кошмарах. Здесь что-то нечисто. Зачем вы приехали? Спрашивает Лилия, отбрасывая прядь густых седых волос с лица. Она настояла, что будет разговаривать с гостями в саду, несмотря на холод и покрывающий землю снег. Все знают, если Лилия Дассель хочет на свежий воздух, значит ей необходим кислород. Это уже вроде рефлекса. Она задыхается от похороненных внутри воспоминаний. У вас есть картина, которая принадлежит мне, просто отвечает Марго. Вам? Вам? Лилиан начинает громко хохотать. Да кто такая эта женщина? Теперь понятно, почему у девочки такой перепуганный вид. «Вы о том проклятом холсте, который унес столько жизней. И почему же он ваш, мисс Модница?» Фрау Дассель смотрит на Джулс. «Почему не ее? Или не его?» Она указывает костлявым пальцем на прогуливающегося вдалеке мужчину, укутанного так, что он больше напоминает палатку. «Скажите мне, мисс Делоран, «Почему же это ваша картина?» Марго скрещивает на груди руки. Явно не привыкла, чтобы ей перечили. «Она принадлежала моему деду. Ее украли во время войны. Я хочу передать ее в музей, чтобы отдать дань уважения художнику. И вам». Пронизывающий взгляд Лилиан становится ледяным. «В музее? Этим негодяям? Меньше всего я хочу передать свое полотно туда. И вы не производите впечатление женщины, которая способна хоть кому-то отдать дань уважения». Фрау Дассель смотрит на Джулс. «Я права, юная леди!» А затем снова сверлит взглядом Марго. Та бросает на девушку угрожающий взгляд, который не остается незамеченным для Лилиан. Она и такие видела не раз. «Давай, скажи ей, у меня мало времени», — седит мадмуазель де Лоран. Джулс осторожно начинает. «Фрау Дассель, прошу, выслушайте ее. У нее моя мать» которая приезжала вместе со мной, помните? Пожалуйста, скажите, где картина, и маму отпустят. На глаза девушки наворачиваются слезы. Она смаргивает их, но от Лилиан ничего не укрывается. Теперь фрау Дассель хорошо понимает, кто перед ней, и не может сдержаться. Я встречала таких, как вы, в лагере. КАПО. КАПО. В 1940-е годы привилегированный заключенный, сотрудничавший с администрацией в концлагерях нацистской Германии. Считаете себя лучше других? Всех терроризируете? Клянчите хлеб в обмен на услуги? Вы же еврейка, так? Как минимум наполовину. Я же вижу. «Прекрасно знаете, что происходило во время войны». «Стыд и срам!» «Я вас раскусила, потому что тоже когда-то была капо. Мне пришлось стать такой, чтобы выжить». Голос Лилиан звучит пронзительно. «И я когда-то была хорошенькой, еще красивее вас. Но разница между нами...» В том, что я лишь хотела отравить жизнь Францу Дасселю и заставить заплатить за то, что сгубил мою семью. Лилиан указывает на Джулс. Ее мать сразу мне понравилась. Вы знаете, что после встречи она в благодарность сделала мне подарок. Хотя вам не понять. Фрау Дассель грозит Марго пальцем напоминая ведьму, которая вот-вот наложит проклятие. Мадмуазель де Лоран вздрагивает и отшатывается. «Я скажу, где картина. А вы взамен сделаете то, о чем попросит эта юная леди. Вы поняли?» Марго кивает. Однако Джулс прекрасно понимает, что она лжет. Мадмуазель де Лоран намерена воздать ей, как считает, по заслугам. «Картина там!» — говорит Лилиан, глядя вдаль. Словно перед ее глазами материализуется женщина в огне. В подвале дома, где начался кошмар, Франц отдал мне полотно, когда я уходила. Он умолял, чтобы я не бросала его. Единственное, что осталось в том забытом богом доме — проклятая картина. Я ее ненавидела, но не могла уничтожить. Она давала отцу силы жить, заставляла его улыбаться. Франц не понимал. Фраудассель тихо смеется, погрузившись в воспоминания. — Только не морочьте голову! Портрет не ваш, он мой. И я решу, кто его получит. Он в доме Дасселя, спрашивает Марго, поднимая брови. Она не знает подробностей, не улавливает сути. Спросите ее, Лилиан указывает на Джулз. Она знает. Картина достанется ей, а не вам. «Вы не понравились мне с первого взгляда!» Фрау Дассель протягивает руку и сжимает ладонь Джулс холодными посиневшими пальцами. «Скамейка!» Она указывает на лавочку, на которой сидит. «В нашем бездушном мире это бесценно. Я всегда буду помнить!» На глаза Джулс наворачиваются слезы. «Мама была права», — думает она, — «как всегда». Элизабет настояла, чтобы на деньги, выигранные в казино Баден-Бадена, они купили Лилиан подарок. На следующий день по пути в аэропорт мать и дочь заехали в дом престарелых и побеседовали с директором. Они сказали, что хотят приобрести красивую скамью, которую установят под любимым деревом фрау Дассы и попросили вырезать ее имя, чтобы это место осталось у всех в памяти, как лавочка Лилиан Баум-Дассель. Гости уходят. Джул соборачивается, и фрау Дассель в последний раз ловит ее взгляд. Что-то изменилось. Девушка уже не столько напугана, сколько что-то обдумывает. Лилиан никогда никому не доверяла и хорошо читает по лицам. Они всегда говорят правду. Эта малышка не сдастся без борьбы. Фрау Дассель и таких видела в лагере. Обычно непокорные не выживали, зато дарили надежду другим, которые начинали понимать. Можно истязать тело, но нельзя сломить дух ни при каких обстоятельствах.